Во девятое веселье началось. Что? крикнул я в ответ. От кого привет? Не слышно ни хрена. Говори громче. И нет, я не издевался. Ливень хлестал с такой силой, что слова наёмника тонули в окружающем шуме. Говорю, от его привет. повторил он, пытаясь перекричать капли, барабанившие по крыше. Грёбаный дождь. Но меня это уже не волновало. Как говорилось ранее, умирать раньше времени я не собирался. Вот найду ту сволочь, которая чуму по мирам разносит, верну артефакт Марании, и можно на заслуженную пенсию. Но не сейчас. Глаза быстро анализировали окружающую обстановку. Два мага, два мечника и один лучник. Осталось только понять, насколько они искусные бойцы. Стрела сорвалась с тетивы, но только прошила пустоту и улетела куда-то в подворотню. Я вложил крупицу ресурса в клинок и в следующее мгновение оказался позади одного из мечников, обходившего меня сбоку. Молниеносный четкий удар кинжалом в область почек, а дальше, резко разворачивая его тело навстречу двум пущенным стрелам и одного фаербола. Прощай, мечник, ты послужил мне хорошим щитом. Отговорившегося со мной противника мощной магией. Если дать ему применить силу, все может выйти из-под контроля. Что вы стоите, идиоты? выкрикнул лучник. Атакуй вместе! Ловким движением вытащил из-за пояса кинжал и швырнул его четко в сердце кричавшего. Тело слушалось недостаточно хорошо, потому снаряд пролетел мимо цели, попав лучнику в горло. Впрочем, так тоже сойдет. Осталось трое. Кер, ты же сказал, что он не умеет ни хрена. В голосе мечника слышалась легкая паника. «Совкнись и нападай!" рявкнул маг и в эту же секунду запустил в меня россыпь темных искр. "Чёрт, почему я решил, что стрелок в данной ситуации является более опасным противником? Теперь вот сражаться против неизвестной мне магии". Сделал кавырок в сторону захлебывающегося крови лучника, выхватил у него оружие и пустил стрелу в мага. Почти на полметра вправо. Чёртово нетренированное тело. Следом подхватил колчан и укрылся за стеной. В этот же момент тёмные искры выбили из стены куски кирпича. Вовремя я прикрылся. Сердце, несмотря на бушующий в крови адреналин, билось спокойно и размеренно. Давай, Андер, вспоминай, чему-то учился десяток жизней. Восстановить дыхание и сделать, как умеешь. Стоило выглянуть из-за угла, как реакция сработала моментально. Выпущенная стрела рассекла бушующий ливень и с неотвратимой точностью поразила мечника прямо в грудь. Звук попадания снаряда перекрылся удивленным выдохом бандита. Он мгновенно рухнул на каменную брусчатку, выпустив из руки длинный клинок. Осталось двое. Следом достаю последний имеющийся кинжал и швыряю его в одного из магов. Те достаточно долго накапливают ресурс для собственных ударов, поэтому время у меня есть. Кинжал рассекает ладонь незадачливому наемнику, в то же время я уворачиваясь от еще одной атаки темными искрами и, положив руку на эфес шепота ветра, оказываюсь лицом к лицу с раненым магом. Молниеносный росчерк меча, и тот падает замертво. Последний наемник начал пятиться назад, пока не упал задницей на брусчатку. Мне не нужна твоя жизнь, сказал я, указав на него клинком. Но все же Хотелось бы знать, сколько граф предложил за мою смерть. Это не сам не заметил, как убитый мной лучник восстал из мертвых и вцепился в горло своему бывшему коллеге. Так ему и надо. Но все же плодить мертвецов в родном городе нельзя. Еще тожрутся на ночных пьяницах и наведут шороху, а я не люблю напрасных жертв. Допросить мага не получилось, так как тот захлебнулся собственной кровью и не смог сказать ни слова. Но ничего, и мертвые иногда бывают полезны. Быстро обыскав его, нашел во внутреннем кармане горсть золотых украшений. «А вот, похоже, и плата за мою смерть, протянул я. Как-то неузако меня оценили. Тем временем еще двое убитых мною наемников поднялись на ноги и медленно поковыляли в мою сторону. Одновременно с этим все установленные на улице фонари синхронно замигали, причем абсолютно беззвучно. А это еще что такое? Перебои с электричеством? Ладно, меня это не касается. На то, чтобы упокоить и проверить тела остальных наемников, ушло около минуты. В итоге мое состояние увеличилось на 700 рублей. Карту Перми и Московской области с указанием мест, где обитают определенные виды измененных и неопределенное количество золота по ощущениям грамм 30-40. Надо бы узнать, по какому курсу его можно выменять. Некоторое время думал над тем, чтобы взять их оружие, но ситуация все решила за меня. Где-то на соседних улицах послышался топот и перекрикивание стражи ра убираться отсюда. Благодаря плотной стене дождя и темноте, мне удалось избежать встречи со стражниками. Логично было бы дождаться их и рассказать о случившемся, но у меня не было уверенности, что они не являются людьми графа. С них станется добить меня при встрече, а потом все свалить на заезжих бандитов. У самого замка меня встретили двое стражников. "Стой, кто идет?» «Кто, Кто кто? Княжич?" Выкрикнул я, убрав меч в сумку. Рукоятка, конечно, торчала, но нож я купить не успел. Воин прищурился и все таки опознал меня. "Господин, а вы откуда такой?" Под этим словом он имел в виду обилие грязи и крови на моей одежде. "Там, где я был, меня уже нет". Я достал небольшое золотое колечко и кинул страшнику. "Если кто спросит, я вернулся около часа назад, и никому ни слова про мой внешний вид". Стражники переглянулись, а затем синхронно кивнули. "Есть, господин. И еще вопрос. Мои слуги вернулись?" "Семён с Евдокией?" переспросил второй. «Так с полчаса назад прошли мимо нас, навьючно словно слы. Мы еще подумали, что старик половину рынка скупил. Княжич, вам помощь не нужна?" "В смысле? «Так ранено же?" объяснил стражник, показывая мне на ногу. И действительно, только сейчас заметил, что проклятый маг таки смог по мне попасть. Причем несколько раз, чего я не заметил из-за бушующего адреналина. Это всего лишь царапина. Может, все таки послать за Вячеславом с магическими ранениями? шутки плохи. Смотри-ка, а боец то опытный, сразу сообразил, что меня не железом так оприходовали. Никому ни слова. — еще раз повторил я, после чего достал второе колечко и кинул его другому стражнику. А если сообщите, кто именно будет интересоваться моим возвращением, будет совсем хорошо. Все сделаем, княжич. Благодарно выкрикнули они и вытянулись в струнку. Вот и ладненько. До своей спальни добрался незаметно. Что было не так сложно, так как большая часть прислуги уже спала. Но стоило мне оказаться в собственной комнате, как я тут же попал в цепкие руки Семёна. «Княжеч!» — воскликнул он, осматривая меня со всех сторон. "Это что ж такое творится-то? Кто вас так?" "Вот же старый дурак, отпустил вас одного". Я присел на кровать и, покопавшись в рюкзаке, достал оттуда одно из восстанавливающих снадобий. Половину выпил, а вторую вылил на открытую кровоточащую рану. Вокруг пореза тут же образовалась шипящая пена. «И чем бы ты помог? Сковородкой бы отбивался. Но старик не стал ничего отвечать, обречённо насматривая рану. Андрюша, он впервые назвал меня по имени. Только не говори, что это мёртвое тебя погромсали. С чего ты взял? Так сигнальный свет почему всему городу работает. Кажется, теперь стало понятно, почему фонари работают так странно. Но покопавшись в памяти Андрея, так ничего и не нашел. Объясни, что за сигнальный свет? Помните двухметровый обелиск в центре города? Ну, тот, что рядом с рынком стоит. И «Еще бы не помнить. Я его сразу приметил, как абсолютно не вписывающееся в местную архитектуру произведение искусства само собой. Так это магический артефакт, который сигнализирует о том, что в пределах города появились зомби. Как только фонари начинают синхронно мигать, значит, где-то бродит мертвяк. Граждане должны сразу же разойтись по домам, а обученные войной выйти на патрулирование города. А почему я об этом не знал? Так вы же толком и не покидали территорию замка. А когда подобное случалось, люди довольно быстро отыскивали мертвеца и повторно отправляли его на тот свет. — Город у нас маленький, долго искать не надо. Вот в Петербурге мне Васька рассказывал, а ему один купец, подобные артефакты стоят чуть ли не в каждом районе. Семён, не отвлекайся. Скажи, а как именно стражники отыскивают восставшего? Просто осматривают каждый дом или у них другие методы? Так фонари все и показывают. Чем ближе мертвые, тем чаще они мигают. Это, знаете, как в детской игре горячо-холодно. Трудно шумица. Теперь понятно, каким образом стража так быстро нашла место сражения. Впрочем, меня это волновать не должно. Своих вещей я не оставил. Магию напрямую не использовал, а отпечатки пальцев тут брать не умеют. Надеюсь. Ну понятно. Я поморщился, так как открытая рана начала пульсировать, но вместе с этим края кожи постепенно затягивались. Это точно не мертвец покусал?» Не видел ты зомбячих укусов Семёна. Они выглядят совсем иначе. А вы будто видели, княжич. Тут же возмутился старик. — то разные бывают. Да и что мне еще было думать? Только сейчас до меня начало доходить сознание, что я впервые в этом мире оказался на волоске от смерти. С одной стороны, это было хорошо, так как серьезно подстёгивало организм к развитию, но с другой, рано мне сражаться на полную. Я еще магией не владею толком. Значит так. Я достал второй бутылёк и проделал ту же процедуру со вторым ранением. Выглядело оно менее скверно, но рисковать все же не стоило. Сегодня же соберешь наши с тобой вещи, без лишнего шума и суеты. Мне не нужно, чтобы рекон так быстро узнал о нашем отбытии. "Граф Девяев?" шокированно проговорил старик. "Так это его люди на вас напали?" Не уверен. Немного подумав, ответил я. Меня не покидает ощущение, что если бы он хотел меня убить, то послал бы на это задание своего помощника. Владимира? Наверное. Понятия не имею, как его зовут. Да и почему золотом, а не рублями? Это же проще. Налички у Дивеевых более чем достаточно, а на украшениях мог оказаться магический след, ведущий к их роду. Слишком много рисков. Рекон никогда не стал бы так подставляться. Тут был кто-то умнее, тот, кто вполне возможно хотел подставить графа. Только сейчас понял, что размышляю вслух. А Семён, наверное, стоит и гадает. Какая наличка? Какое золото? Может, кто-нибудь из высшего совета неожиданно предложил старик и тут же обхватил голову, испугавшись сказанных слов. Поняли, что не смогут удержать и решили устранить, как-то нелогично. Подставить графа все равно бы не вышло уж больно большим влиянием он в городе обладает некоторое время мы просидели в тишине тогда это какой-то тупой поступок княжича пробурчал слуга тупой повторил я потом резко просветлел лицом ну конечно же тупой «Семен, ты гений «Э, княжич кажется мое поведение вызвало у слуги некоторый диссонанс Золото, тупой поступок. Наемники, способные ограбить разве что какого-нибудь пьянчугу. Я знаю, кто именно стоял за нападением, и этим человеком действительно был Девеев, только вот не тот, о котором мы подумали. Оставшуюся ночь провел в раздумьях. Похоже, Реконовский сын, а по-другому его назвать у меня язык не поворачивался, решился на мое убийство. Теперь оставалось придумать, как использовать эту информацию. Проще всего было рассказать это Высшему совету. Корк и Марианно вцепились бы в этот случай и точно лишили бы Дивеевых право на титул князя. Но зачем мне это? Сразу вслед за низвержением рекона, они снова начнут уговаривать меня остаться, что в корне не состыковывается с моими планами. Может, пойти к графу и сообщить о том, что натворил его сынок? Тоже не подойдет. Стоит Дивеву старшему подумать о том, что я могу все рассказать высшему совету, он тут же завершит начатое его отпрыском. Но ну, что? Терять-то уже нечего. Остается только одно уйти, как и планировал изначально, а вот напоследок оставить Диме такой сюрприз, который он не забудет всю оставшуюся жизнь. «Семен!» — крикнул я, поднявшись с кровати. Слуга моментально появился в спальне. Причем, судя по заспанным глазам, кое-кто всю ночь бодрствовал. "Ну и как это понимать?" спросил я, указав на его внешний вид. "Так Краулев-княжич, ли еще каких убийц пришлют. Пусть лучше уж сначала за меня возьмутся, так у вас хоть время приготовиться к бою будет". Я еще раз мысленно вздохнула. Понятно, что старик воспринимает меня как родного, но все же откуда такая преданность? Что-то не припомню, чтобы Андрей отличался какой-то особой добротой. Обычный избалованный подросток. Даже не представляю, как именно его собирались готовить к правлению. Насчет твоих караулов мы поговорим позже. А пока что приготовь наши вещи к отъезду. Возьми только купленные вчера. Поедем налегке. <считываю> э, как же, княжич? А как же костюмы? Доспехи? Оружие? Неужели все здесь оставим? «Все необходимое купим на месте, твердо сказал я. «И давай без вопросов. Времени у нас не так много. К сегодняшнему вечеру мы должны покинуть город. И да, что насчет транспорта? Я уже успел узнать, что в этом мире пользовались несколькими средствами передвижения: лошадьми, кораблями и машинами. Последние, к слову были отголоском прошлого и работали исключительно на магии, которая поддерживалась за счет источника водителя. Поэтому эта должность и считалась такой уважаемой. Впрочем, была еще одна причина. Как известно, мертвые быстро реагировали на сильные всплески магии, а именно это и случалось, когда заводился мотор автомобиля. Так что водила должен был быть не только магом с большим источником, но и умелым бойцом, ведь вероятность того, что он рано или поздно столкнется с зомби, была очень высока. Именно по этой причине люди редко пользовались автомобилями, когда совершали рейды в мёртвые пустоши. Слишком много изменённых и обычных зомби, способных окружить транспортное средство и не дать ему выбраться из мёртвой западни. Разве что охотники и иные сорвиголовы сооружали мощные багги и делали молниеносные вылазки, которые, к слову, тоже иногда проваливались. Но на такие игрушки у меня пока что денег не было. Только вы лошадей подтвердил мои мысли Семён. Если ждать корабля, с которым нам будет по пути, так это дней пять, не меньше. А рейс автобус до Смоленска ходит раз в месяц, сами знаете. Стало быть его ждать ещё дольше. Хорошо, лошади так лошади. Найдёшь нам подходящих кобылок. Да какие проблемы, княжич? И телегу приобретут для поклажи. Только знаете, всё равно жалко это город покидать. Я ж тут с детства самого. Так ни разу за стены и не выбирался. Только сейчас понял, что ни разу не спрашивал об этом своего слугу. «Семен, а ты в оставших когда-нибудь видел? Так э, это, почесал он голову. Когда запрет еще не было, их часто цирковые привозили, там и видел. А чтоб лицом к лицу? Неужели ни разу? Старик активно замотал головой. И вот куда спрашивается он собрался? путешествия, где нам придется захаживать в мертвые пустоши, при первой же возможности надо будет обучить его воинскому делу, хотя бы самому самомазам, чтобы смог от мертвяков отбиться, если меня рядом не окажется. Ладно, выполняй приказ, а мне пока надо наведаться к одному не очень хорошему человеку. В этом мгновение дверь резко распахнулась, и в комнату вбежала запыхавшаяся Евдокия. Княжич "Воскликнула она, переводя дух. Там это? Ну что еще случилось? «Корабль прибыл", выдохнула девушка. "В городе появились охотники."